Пролог. В один из морозных зимних дней богато одетая дама чинно вышла из подъезда одного из домов на беднейшей улице Парижа. Прохожим, кутавшимся в воротники пальто, странно было видеть эту женщину в мехах, с бриллиантами, сияющими в маленьких ушах. И они смотрели на нее с нескрываемым удивлением. Незнакомка не замечала пристальных взглядов. Ее тонкие губы улыбались Голубые глаза сверкали. Судя по всему, она была счастлива. Сунув в муфту руки, в одну из которых она сжимала маленькую сумочку из черной кожи, женщина зашагала к экипажу, одиноко стоящему чуть в стороне. Сначала она не обратила никакого внимания на группу из трех оборванцев лет тринадцати, которые шли за ней по пятам. Один из них перегнал женщину и перегородил ей дорогу. «Тетя!» «Дай монетку на хлебушек!» Дама вздрогнула. «У меня ничего нет, мальчик. Ступай, откуда пришел». Два других оборванца присоединились к товарищу. «Тетя, тетя, дай монетку!» Женщина испуганно озиралась по сторонам. Как назло, улица внезапно опустела. «Тетя, а мы не верим, что у вас ничего нет!» Заявил высокий тощий, как жертв подросток с белобрысым чубом. «Дайте свою сумочку!» Дама заметалась, как испуганная птица, но оборванцы, прижав ее к стене дома, вырвали из рук муфту вместе с сумочкой и растворились в сумерках. «Там было сто луидоров», — крутилась в голове аристократки. «Господи, зачем она взяла так много? Ведь она не собиралась жертвовать этой самозванке королевской крови большую сумму и не пожертвовала. Что же теперь делать?» Она собралась силами и двинулась к своему экипажу, который оставила за два квартала. Конечно, это была глупость. Глупость и деться благотворительности. Наверное, из-за это ее и наказали высшие силы. Разумеется, она не видела, как трое ее обидчиков, подождав, пока экипаж скрылся из виду, вынырнули из темноты и направились к тому подъезду, из которого вышла их жертва. Поднялись по обшарпанной лестнице на второй этаж... И постучали в дверь Она сразу открылась И фигура в белом халате Показалась в темном коридоре Вот Самый высокий протянул кошелек Тонкая изящная рука Открыла его и дала по золотому Каждому из мальчиков Надо бы прибавить Сказал белобрысый Обойдетесь Для вас это целое состояние Шепотом проговорила хозяйка квартиры Возможно завтра нам также повезет «Хотелось бы», — прогнусавил самый маленький. «Ладно, хозяйка, мы на стреме. Сегодня, наверное, уже никто не придет, а завтра с утра встанем на вахту». «Да, пораньше», — напутствовала их женщина. «Не провороньте свое счастье». Кивнув на прощание, мальчишки ушли, тихо переговариваясь о барышах, которые удалось заработать за день. Такая работа им нравилась. Главное — осторожность. Не дай бог они попадутся на глаза какой-нибудь ограбленной ими дамочки, и она натравит на них полицию. Но для того, чтобы жертва причинила им неприятности, она прежде должна узнать своих обидчиков. А это не такое легкое дело. Тысячи оборванцев, похожих на этих мальчишек, как две капли воды, бродили по Парижу в поисках наживы. На всякий случай завтра они облачатся в другие лохмотья и сильнее обмажутся грязью. Как говорится, «береженого Бог бережет». Радость от заработанных денег била через край, и парни выражали ее криками и гиканьем. В тот момент они не думали о женщине, предоставившей им такой заработок, и не подозревали, что она была не менее счастлива. Подумай только! Пять самых богатых дам Парижа, сами того не зная, подарили ей свои кошельки. И еще немного — И можно обзавестись драгоценностями, красивыми платьями и экипажем, а потом просить кредит у банкиров. Однажды один человек из высшего общества сказал, что кредиты охотнее выдаются тем, кто приезжает в собственных экипажах. Что ж, он был совершенно прав.